Сорвалось. Я придвинулся ближе. Федор и Седой стояли немного поодаль друг от друга, пригнувшись, чтобы лучше видеть экран. На меня они совсем не обращали внимания. Словно меня здесь и не было. И я смелел и встал между ними, чуть наклонившись, как и они. Настоящего смысла их небрежности я не понимал, конечно. Почему они вели при мне секретные разговоры? Честно говоря, я думал, убьют, чтобы не разболтал их секреты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 Я отошел, на всякий случай. — Что скажете? — выдохнул Седой. — 10 в их пользу, — топнул ногой гитарист. — Слушай, линия так же не бывает. — Не бывает. Предположим, Портнов сообщил насчет пересадок мыслящих. Еще о чем-то. — И о засылке резидента с посредниками. — Вот и я про то же. Откуда ему было знать? — Ты гляди, все как по нотам. городишка обкладывают. «Бомбардировку готовят и этого!» Гитарист ткнул пальцем в экран. «Палкана послали подальше!» «Думаешь, где-то капает?» Спросил Седой. «Да». «Думаешь...» э, «Э...» «Замкнутые?» «Да. Ты обязан доложить расчётчику линии 18 «Болван!» Лениво протянул Седой. «В расчётчике сейчас 6 линий. А не дурее тебя, думаешь? Уйдём в маршрут».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 «Пес Эммы быстровый. Угол ее знает». Киселев кивнул. Около часа назад он погнался за девятиугольником у входа в зону. Подхватил чехол с оружием и унес. Блюдце послал. с Сделана линия 18. Женщина с собакой обнаружена у совхоза. Оружия при них нет. Сейчас их перехватит шестиугольник 59 с посредником. Через десяток минут все узнаем об оружии. Я распорядился и